Это произошло под конец полуночной мессы по случаю праздника трех царей. Убитые восемьдесят пять человек. Мотив, казалось, лежит на поверхности. Грабеж. Нападавшие взломали бесценный реликварий, хранившийся в соборе с незапамятных времен. Поинтеру на экраны изображение золотого саркофага и осколков пули непробиваемого стекла от контейнера, в котором он находился. Однако похитили лишь содержимое ковчега. Предположительно, это были кости библейских волхвов. «Кости — Кости? — переспросил Монг. — Они бросили огромные ящики из чистого золота, но зато забрали кучу костей. Что же за публика такая? — Пока неизвестно. — В этой бойне остался только один выживший. Пейнтер вывел на экраны две фотографии. На одной был изображен молодой человек, которого на носилках выносили из собора на другой он же, но теперь уже на больничной койке, с глазами застывшими от шока. Джейсон Пэдлентон, американец, 22 года. Его нашли прячущимся в восповедальной кабинке. Когда его обнаружили, он был не в себе. Но после того, к кому вкололи лошадиную дозу успокоительного, парень немного очухался и сумел дать более-менее или внятные показания. Налет был совершен группой людей в монашеской одежде, лица которых были закрыты капюшонами, поэтому опознать кого-либо невозможно. Вооруженные автоматическим оружием, они штурмом взяли собор. Несколько человек, включая настоятели архиепископа, были застрелены. На плоских экранах сменяли друг друга снимки, прошитые пулеметила, нарисованные на полу меловые контру людей, огнестрельные раны... Протянутые в разных направлениях длинные красные нити, с помощью которых вычислялась траектории пуль. Отчасти это напоминало обычное место преступления, на котором работает полиция, но уж очень необычными были декорации. А при чем тут Сигма? Спросила Кат. Дело в других смертях, необъяснимых.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 Они видели смерть в самых различных проявлениях. Тела были искривлены, голову откинуты назад. На одном из снимков лицо покойника было запечатлено крупным планом. Его глаза были открыты, роговая оболочка глаз потемнела и стала непрозрачной, а из уголков глаз стекали кровавые слезы. Губы раздвинулись, да так и остались, застыв в жуткой предсмертной гримасе, зубы оскалены и из десен течет кровь. Перед смертью человек прикусил язык, его кончик почернел. Монк, обладавший подготовкой судна эксперта, выпрямился на стуле и сосредоточенно смотрел на экран. Пусть иногда он дурач изображал из себя легкомысленного шута, но Монк умел наблюдать, и в этом ему не было равных. — В ваших папках находятся полные отчеты о вскрытии, — продолжал Пейнтер. Первоначальный вывод коронеров состоит в том, что смерть наступила от некоего подобия эпилептического приступа, на который непонятным образом наложились другие факторы. Иначе говоря, чрезвычайно мощные конвульсии еще были усилены взрывным перегревом организма, в результате чего произошло чудовищное повышение температуры тела и, как следствие, тотальное разжижение коры головного мозга. В момент смерти произошло сжатие сердца, настолько мощное, что при вскрытии в сердечных желудочках не обнаружено и капли крови. В груди у одного мужчины взорвался электрокардиостимулятор. У женщины в бедре была металлическая спица. Ее нога сгорела изнутри. И когда женщину нашли через несколько часов, она еще тлела. Лица агентов ничего не выражали. Однако Монк непроизвольно прищурил один глаз, а Кэт заметно побледнел. Даже Грейс сидел как чересчур неподвижно и почти не мигал. Он заговорил первым А вы уверены в том, что смерть этих людей сопряжена с таинственным прибором?